Киники и Платон. Если к Сократу Киники относились положительно, то к Платону резко отрицательно. Их ненависть была взаимной. Как Сократ над Антисфеном, так и Платон над Диагеном иронизировал по поводу его чеславия. Однажды он Диаген голый стоял под дождем, и окружающие жалели его. Случившийся при этом Платон сказал им: «Если хотите пожалеть его, отойдите в сторону, имея в виду его чеславие». Страница 105. Платон с удовольствием называл Диогена и собакой, и псом, а также безумствующим Сократом. Со своей стороны Диоген Синопский говорил, что Платон отличается не красноречием, а пусторечием. Упрекал его в чревоугодии. Платон якобы катался в Сицилию ради пиршеств Дионисия. Но эта критика Платона не мешала Диогену заниматься у него попрошайничеством. Киники, отвергая саму возможность подведения единичного под общее и вообще отрицая видовые и родовые понятия, были крайними сенсуалистами, единственный источник знания – внешний опыт, и номиналистами. Существует только единичное, общее лишь имя, название, слово. Общие понятия и идеи голые выдумки, говорил Антисфен, добавляя при этом, что лошадь-то он видит, а вот лошадность он не видит. Анткин, страница 153. Понятно, что киники не могли принять учение Платона об идеях, объективация понятий. Диоген Синопский зло иронизировал над этим учением. Когда Платон рассуждал об идеях и изобретал названия для «стольности» и «чашности», Диоген сказал «А я вот, Платон, стол и чашу вижу, а «стольности» и «чашности» не вижу». «А тот, и понятно, чтобы видеть стол и чашу, у тебя есть глаза, а чтобы видеть стольность и чашность, у тебя нет разума». Так ответил рационалист, крайнему сенсуалисту, кто не желал подняться над обыденным восприятием жизни. Симпликих в своем комментарии к «Категориям Аристотеля» писал, что никто не может устранить категорию качества, хотя, как утверждает Антисфен, лошадь он видит, а лошадности не видит. Симплики по этому поводу замечает, говоря об антисфене, что первое он воспринимает глазами, а второе постигает лишь разумом, причем первое является причиной второго, оно как бы предшествует ему, второе же является следствием первого. Первое это тело, и притом сложное, второе бестелесное и простое. Анткин, страница 126. Антисфен опровергал Парменида, Адиаген Зенона, которые считали движение немыслимым и в сущностном мире несуществующим тем, что вставали и ходили. Но ведь элиаты не отвергали движение в чувственном мире. Это было бы безумием. Там движение очевидно, страница 106. Они отвергали движение в сущности. Так что критика киниками элиатов была поверхностной. Таким образом, киники не поняли ни Парменида, ни Сократа, ни Платона. Киники не поняли Сократовскую диалектику с ее ироническим моевтическим методом. Для них маефтика не рождение истины в споре, не эвристическое направленная на открытие истины повивальное искусство а диогеновский парадоксальный поиск человека в людном месте с фонарем, то есть поиск диогеном синопским того, кто живет в соответствии со своим якобы подлинным, а на самом деле асоциальным биолога-животным бытием.